Адрес на конверте был напечатан на принтере. Письмо было адресовано не мне, а Мартину Стакли, Эсквайру, Жакею. Я, не задумываясь, вынул листок, лежавший внутри, и прочел. «Дорогой Мартин, вы правы, так будет лучше всего. Я сам отвезу кассету на скачке в Щелкнем в канун Нового года, как вы и хотели. Эти сведения все равно, что динамит». «Будьте осторожны. Виктор Олдмен Варити». Само письмо тоже было отпечатано на принтере. Ни обратного адреса, ни телефона на конверте не значилось. На поверхмарке на конверте просматривался размытый почтовый штемпель. Я долго рассматривал его через лупу, и в результате мне вроде бы удалось разглядеть буквы «КСЭТ» вверху и «ЕВА» внизу. Только дата читалась отчетливо. Письмо было отправлено 17.12.1999. 17 декабря, меньше месяца тому назад. Значит, Ксет и Ева. В Великобритании не так уж много городов и деревень, в названии которых встречается Ксы. И единственное место, к которому подходили все буквы, что мне удалось разглядеть, «Был Эксетер в деване Позвонив в справочную, я узнал, что Виктор Верити в Эксетере действительно проживает. Равнодушный голос произнес, «Интересующий вас номер». Но когда я позвонил по указанному номеру, мне ответил не Виктор веритев а его вдова. «Ее, дорогой Виктор, скончался прошлым летом. Значит, это был не тот Верити» я снова позвонил в справочную очень жаль ответил голос в трубке без малейшего сожаления другого виктора верите в районе экссетера нет быть может его номера просто нет в справочнике извините подобной информации мы не даем значит либо виктор олдман верите опустил письмо не рядом с домом либо его телефона нет в справочнике Чертыхнувшись, я подумал, что, пожалуй, пора вернуться к бухгалтерии. Я неохотно взглянул в сторону компьютера, и тут меня осенило. Компьютер, интернет. Помимо всех прочих чудес, интернет предоставляет возможность разыскать чей угодно адрес по имени. Главное — вспомнить нужный код. Я ввел свой код доступа в интернет, набрал пароль и машина тоненько загудела и заурчала, устанавливая связь. Я принялся перебирать в уме возможные направления поиска. Через некоторое время в памяти всплыл адрес одного сайта, вроде бы подходящего. Я набрал www www.192.com, не особенно надеясь на успех, но адрес показался правильный. Я принялся разыскивать «Верите в Девоне». Добросовестный интернет, просмотрев все данные, доступные на открытых сайтах, к примеру, списки избирателей, предоставил мне список из 22 верити, проживающих в Девоне. Но ни одного Виктора среди них не было. Тупик. Я поискал верити в Корнауле. 16 человек, но ни одного Виктора. «Попробуем Сомерсет», — подумал я по-прежнему ни единого Виктора Верити. Уже собираясь прервать связь, я мельком просмотрел список и заметил, что в Тонтоне, в Соммерсетшере, в доме номер 19 по на террас проживает мистер олдман Верити. «Почему бы и не проверить?» — подумал я. Вооружась полученным адресом, я снова позвонил в справочную, но опять наткнулся на тот же вежливый барьер виртуального отсутствия. Этого номера нет в справочнике. Извините, очень жаль. В субботу покупателей было побольше, чем накануне. Однако я то и дело возвращался мыслями к Тонтону и Виктору Олтмену Верити. Тонтон, поскольку в воскресенье мне делать все равно было особенно нечего, я на следующее утро сел на поезд, идущий на запад. Доехал до Тонтона и спросил, как найти Лорна террас Каким бы я ни представлял себе Виктора Олтмена Верити, действительность обманула все мои ожидания. Виктору Олтмену Верити было пятнадцать лет. Когда я позвонил в дом номер девятнадцать, мне открыла худощавая женщина в брюках, свитере и домашних шлепанцах с сигаретой в руке и крупными розовыми бигуди в волосах. Лет тридцати с небольшим, а может и лет сорока. Держалась она непринужденно. Видимо, незнакомцы сюда заглядывали нередко. «Э, миссис Верити?» «Да, а что?» Она невозмутимо затянулась сигаретой. «Жена мистера Виктора Олдмена Верити?» Она рассмеялась. «Нет, я жена Олдмена Верити. Виктор — это мой сын. Вик, тут к тебе пришли». Крикнула она через плечо в вглубь узкого двухуровневого дома, и пока мы ожидали появления Виктора Олдмена Верити, миссис Верити оглядела меня с головы до кроссовок, продолжая тихонько хихихать себе под нос. Виктор Олдмена Верити бесшумно появился из коридора и возрился на меня с любопытством, к которому, похоже, примешивалась легкая тревога. Он был одного роста со своей матерью, Такого же роста, как маркин Тёмные волосы, светло-серые глаза и уверенность, свойственная подросткам, которые привыкли считать себя неглупее любого взрослого. Голос у него ломался, перескакивая от мужского к мальчишескому, и сквозь мягкие детские черты лица проступала взрослая угловатость. «Что это ты натворил, ах Вик?» — спросила его мать. «Чертовски холодно тут», — сказала она мне. «Может, зайдете?» э неопределенно протянул я. В последнее время я куда больше боялся неожиданностей, чем холода. Однако хозяйка не стала ждать ответа. Она обогнула мальчика и ушла. Я вынул из кармана письмо, адресованное Мартину. Тревога на лице юного Виктора точно же взяла верх над любопытством. «Мартин Стакли умер», — воскликнул он. «А вы кто такой?» «Я друг Мартина Стакли». «А, его лицо сделалось непроницаемым». «Ну да, понятно. А что вы хотели?» «Ну, во-первых, — напрямик сказал я, — «я хотел бы принять приглашение твоей матери». «То есть?» «Зайти погреться». «А, понял. Теплее всего на кухне» показывая дорогу!» Виктор пожал плечами, закрыл за мною дверь и повел меня мимо лестницы в сердце всех подобных домов, в место, где, собственно, и проходит жизнь. Посреди кухни стоял обеденный стол, застеленный цветной клеенкой. Вокруг стола четыре разномастных стула. На кухонном столе царил хаос. В углу на шкафчике стоял телевизор, На полках шкафчика красовалась немытая посуда, пол был оклеен клетчатой виниловой плиткой. Невзирая на беспорядок, кухня была свежеокрашена и не производила впечатления особенно грязной. Преобладающим цветом был желтый. Мессис Верити раскачивалась на одном из стульев и затягивалась сигаретой с такой жадностью, словно питалась дымом. «У нас тут всякие люди бывают», «Из-за Вика и этого его чертова интернета», — сказала она достаточно дружелюбно. «Если в один прекрасный день к нам явится настоящий джин я ничуть не удивлюсь». Она сделала неопределенный жест в сторону одного из стульев, и я сел. «Я был другом Мартина Стакли», — сообщил я ей и спросил у Виктора, что было на той кассете, которую он прислал или передал Мартину в Челтмене. «Никакой кассеты не было», — коротко ответил Виктор. «И в Челтнем я не ездил». Я молча достал из конверта его письмо Мартину. Вик пробежал его глазами, пожал плечами и вернул мне. «Это просто игра такая. Про кассету я все придумал». Однако было заметно, что парень нервничает. «А что это за сведения, которые все равно что динамит?» «Да не было никаких сведений!» Виктор начал раздражаться. «Я же говорю, я все придумал!» «А зачем ты послал это Мартину Стакли?» «Я очень старался, чтобы мои вопросы не казались агрессивными, но почему-то с каждым новым вопросом мальчишка все больше ощетинивался и заливался краской. А почему? Я не понимал». «Что это за история с кассетой?» «Спросила его мать. «Вы имеете в виду видеокассету?» «Видеокассет у Вика нет. Мы вот буквально со дня на день собираемся купить видик. Тогда другое дело». «Понимаете», — объяснил я. «На скачках в Челтенме кто-то передал Мартину видеокассету. Мартин отдал ее на хранение Эду Пейну, своему помощнику, а Эд передал ее мне». Но кассету украли, прежде чем я успел ее просмотреть. А потом были украдены все видеокассеты в доме Мартина и у меня тоже. Надеюсь, вы не собираетесь сказать, что это Вик их украл. Ничего он не крал, уж можете мне поверить. Миссис верити приняла упоминание о краже как обвинение на свой счет и все остальное пропустила мимо ушей, потому что тоже ощетинилась. Я долго извинялся я оправдывался, но настроение хозяйки было испорчено бесповоротным, и ее доброжелательность испарилась. Она задавила окурок вместо того, чтобы закурить от него новую сигарету, и встала, давая мне понять, что пора уходить. «Позвони мне», — дружелюбно сказал я юному Виктору, и, несмотря на то, что парень замотал головой, «Написал номер своего мобильника на полях воскресной газеты. Потом я вышел из дома номер девятнадцать по лор на террас и неторопливо зашагал в сторону вокзала, обдумывая два странных вопроса, так и оставшихся без ответа. Во-первых, как Виктор познакомился с Мартином? И во-вторых, почему ни мать, ни сын не спросили, как мое имя?» Лорна терраса резко свернула налево, и дом номер девятнадцать скрылся за поворотом. Я ненадолго остановился, размышляя, не стоит ли вернуться. Я осознавал, что встреча прошла не слишком удачно. Я отправился сюда, рассчитывая раскрыть тайну видеокассеты, если и не одним махом, то, по крайней мере, без особого труда. А вместо этого я окончательно запутал даже то, что раньше казалось понятным. Из-за этих колебаний я потерял много времени и опоздал на поезд, к которым рассчитывал уехать. Да, пожалуй, стеклодув из меня неплохой, а вот Шерлок Холмс никудышный. Бестолковый доктор Ватсон, вот я кто. Стемнело. До Бродвее я добрался очень нескоро. «Спасибо, еще тем же поездом ехал мой сосед, который согласился подбросить меня от станции. Я уныло размышлял о том, что без Мартина мне придется либо потратить целое состояние на такси, либо ездить автостопом. До тех пор, пока я смогу снова получить права, оставался еще 81 день. Я поблагодарил соседа, махнул рукой ему вслед» и, достав из кармана связку ключей, направился к дверям магазина. Воскресный вечер, кругом ни души, ярко освещенные витрины стекла Логана. Я все еще не научился шарахаться от теней. Из глубокого дверного проема букинистического магазина из-за темного ряда мусорных баков, которые должны были забрать в понедельник утром, возникли темные фигуры». Вроде бы их было четверо, но вполне возможно, что мне показалось, пересчитать их я не успел. Четверых, пожалуй, было многовато, с таким делом вполне могли управиться двое-трое, а то и один человек покрепче. Видимо, они довольно долго ждали меня здесь на морозе, и, разумеется, их настроение это не улучшило. Я не ожидал очередного насилия. Воспоминание об оранжевом баллончике с циклопропаном несколько развеялось. Но я обнаружил, что один единственный удар баллончиком и целый град ударов — очень разные вещи. Меня били кулаками, пинали ногами и пару раз крепко приложили к окорявую каменную стенку, соединявшую букинистическую лавку с моим магазином. Я был ошеломлен и растерян. Смутно, словно бы издалека, я слышал, как кто-то требовал, чтобы я рассказал что-то, чего я совершенно точно не знал. Я пытался объяснить, что ничего не знаю, но меня не слушали. Все это само по себе было мерзко и жутко, но они не собирались останавливаться на этом. И когда я понял, что они хотят сделать, мой инстинкт самосохранения наконец-то включился на полную мощность — и заставил вспомнить полузабытые навыки кикбоксинга, которым я занимался в школе. Очевидно, они намеревались не просто избить, но еще и искалечить меня. Пронзительный голос верещал. «Сломайте ему запястье! Давайте, ломайте!» И чуть позже из темноты радостный возглас. «Вот так ему!» Руку пронзила острая боль. «А я проклял все на свете!» Сильные, здоровые и гибкие запястья необходимы стеклодуву не меньше, чем спортсмену-гимнасту. Две из проворных фигур в черном размахивали бейсбольными битами. Один с могучими плечами горилы явно был Норман Оспри. Позднее, припоминая, как все было, я понял, что только одному из нападающих хватило ума прижать мою руку к стене, прежде чем его коллега замахнулся битой. Я никогда раньше не подозревал, как отчаянно может сражаться человек, которому угрожает потерять все, чем он дорожит. Мои запястья остались целы, только часы разлетелись от прямого удара битой. Я был весь в шишках, синяках и ссадинах, но пальцы работали, а это главное. Быть может, эта драка кончилась бы тем, что я упокоился бы в земле рядом с Мартином. Но все-таки, Бродвей, это тебе не город-призрак в штате Невада. Воскресным вечером некоторые люди, к примеру, выгуливают собачек, и именно собачник заорал на моих врагов. А три зубастых Добермана, гавкающих и рвущих поводки, были достаточно веским аргументом, чтобы темные фигуры передумали и растаяли так же быстро, как появились. Джерард Логан. Высокий собачник, склонившийся надо мной, знал меня в лицо, так же, как и я его. Он был ошеломлен. «С вами все в порядке?» «Разумеется, нет». Впрочем, я ответил «да», как и полагается в подобных случаях. Он протянул руку, чтобы помочь мне встать, но мне сейчас хотелось не встать, а лечь, и желательно на очень мягкую перину. «Может быть, вызвать полицию?» — спросил собачник, хотя я знал, что он не питает особой любви к полиции, скорее наоборот. «Спасибо, Том. Нет, полицию не надо». «А что это было-то?» — судя по голосу, он обрадовался, что полицию вызывать не надо. «У вас проблемы. Все это очень похоже на разборку. Ограбить хотели». Том Пиджин, который кое-что знал о «Темных сторонах жизни», Улыбнулся немного разочарованным и потянул поводки своих грозных защитников. В свое время он заверял меня, что они больше лают, чем кусают. Мне в это не очень-то верилось. Сам Том выглядел так, что ему и лаять не надо было. Он не отличался могучим сложением и борцовской шеей, но видно было, что он достаточно силен. Том был моим ровесником — Но короткая темная бородка делала его старше и придавала ему угрожающий вид. Том Пиджин сказал, что у меня на волосах кровь, и что если я дам ему ключи, он откроет мне дверь. «Ключи я обронил», — ответил я и тяжело привалился к каменной стенке. Перед глазами все плыло. Никогда прежде мне не бывало так плохо, даже в школе, когда однажды, во время очень жестокого матча в регби, я оказался в самом низу кучи, и мне сломали лопатку. Том Пиджин упрямо шарил вокруг, пока не наступил на ключи и не отыскал их по звону. Он открыл дверь магазина и, придерживая меня за талию, довел до порога. Бдительные псы ни на шаг не отходили от хозяина. — Пожалуй, внутрь моих собачек заводить ни к чему, а то у вас там всюду стекло, — сказал Том. — Дальше сами управитесь. И я кивнул. Он прислонил меня к дверному косяку и убедился, что я держусь на ногах, прежде чем отпустить меня. Том Пиджин был известен в Бродвее под прозвищем Язва, поскольку был острый на язык и скор на расправу. Он благополучно отсидел полтора года за кражу со взломом при отягчающих обстоятельствах и, выйдя на волю, приобрел репутацию отчаянного, о котором говорили со страхом и почтением. Но как бы то ни было, меня он буквально спас, и я был польщен тем, что он так обо мне заботится. Том терпеливо подождал, пока я приду в себя, и заглянул мне в лицо. Его взгляд говорил о том что отныне Том принимает меня, если не за друга, то, скажем так, за своего. «Заведите себе питбуля», — посоветовал он.